глава 19 недели полторы после этого было тихо днем я спал ночами гулял по городу наслаждался видами и изучал все на что прежде не хватало времени уже в спокойной обстановке навестил старый город заглянул в окрестности улицы светлой не подметил суету вокруг особняка господина Тана. добрался такие до здешних аллей, фонтанов и садов. Палим, правда, не увидел, хотя очень надеялся обнаружить флору субтропиков. Зато на парково-интерьерные изыски налюбовался до тошноты. Красивые скульптуры, аккуратные скамеечки, мраморные лестницы, ажурные перила. Заодно прогулялся по здешним улочкам, поглазел на аккуратно подстриженные кустики, Вдумчиво посидел на мостике у пруда. Поболтал ногами в теплой водичке, и был бы не прочь даже рыбку там половить, вот только удочки с собой не прихватил. Да зарядившие с начала недели дожди несколько подпортили настроение. Ниис пока молчала. Мои улиши, которых я перед каждой охотой просил заглядывать в окрестные его дома, никаких известий не приносили, поэтому я даже успел слегка заскучать. Однако тут в мое размеренное существование Ворвалась совершенно неожиданная напасть. В один из дней Макс разбудил меня гораздо раньше обычного и озадачил известием, что к нам только что проникла неустановленная личность. Что за личность, дом еще сам не понял, потому что ни одно из сигнальных заклинаний не сработало. Однако в подвале обнаружилось повреждение защитной сети, а в холле первого этажа кто-то успел подгрызть одну из опорных колонн. Поднятые по тревоге у Лиши тут же разбежались по дому. Макс, стряхнув стариной, выпустил в коридор сразу несколько поисковых заклинаний. Никого живого, к нашему общему удивлению, не обнаружил. Но практически сразу после того, как он закончил диагностику, на втором этаже послышался истошный виск, которому вторило дружное шипение нурят. Каково же было мое удивление, когда я взбежал по лестнице и обнаружил, что посреди коридора мечутся мои звери и с возжделением посматривают на висящую под потолком большую люстру. А на ней, периодически огрызаясь, сидит маленькое клыкастое чудовище с серебристым телом и рубиновыми глазами, которого я надеялся больше никогда не увидеть. Статуэтка, которую я спись, в смысле позаимствовал у одного небезызвестного Тана, выглядела живее всех живых, и яростно шипела на азарно подпрыгивающих улишей. Какого хрена она тут делала, тоже было неясно, ведь и неис, насколько я понял, должен был отдать ее какому-то заказчику. Тем не менее, пакость была здесь. Злобно щелкала серебряными зубами, не менее злобно вручала, фыркала и едва не плевалась. А при виде меня вдруг замолкла, припала на передние лапы и прижала уши к голове, словно вот-вот собиралась прыгнуть. — Это еще что такое? — пробормотал Макс, наконец-то идентифицировав нарушителя. Похоже, еще один артефакт с искусственно приживленной душой. Причем, судя по облику, это душа Нура. Твоя? Нет, проворчал я, остановившись под люстрой. Моя пока при мне, а эту я ни у кого не заказывал. Ты намекаешь, что ее сделали тем же способом, что и тебя? Да, только по более совершенной методике. В мое время, к сожалению, еще не умели оживлять нематериальные предметы. А это, видишь, какая гибкая? Почти как настоящая и ей доступен реальный мир, в отличие от некоторых. Эх, если бы магию разума не запретили. Может, и я бы сейчас сходил по дому в более приличном теле, а не сидел на изнанке внутри дурацкого камня. «Можешь ее отсюда выкинуть?» Оценив угрожающий вид тварюшки, осведомился я. «Вряд ли. Артефакты этого вида магически нейтральны. Поэтому я ее даже не увижу, пока она сама себя не проявит. И защиту мою она прошла в лед». Так что, боюсь, выкидывать ее придется тебе. Только осторожно, она, скорее всего, кусается. Я машинально потер штанину правую руку. Да знаю, уже успели пообщаться. Когда? Неожиданно оживился дом. А, -а, а так это есть добыча, которую ты украл для ночного короля? Ты не говорил, что она на тебя запечатлилась? Да ничего я с ней не делал. Поспешила креститься я. Забрал из сейфа, пихнул в карман А перед этим по морде дал, чтобы не кусалась. Если она после этого решила тебя найти, то ты, скорее всего, ей приглянулся. Вдруг хихикнул Макс. Что? возмутился я, пока маленькая дрянь беспокойно ерзала на люстре и посматривала на меня сверху вниз, а потом подобралась и совершенно точно собралась прыгнуть. Оно ну сидит там, сволочь! Какого черта ты вообще сюда приперлась? Я тебя не для этого крал! Зверюшка настороженно замерла. «Смотри-ка, кажется, она понимает», – удивился Макс. «Но ты же вроде отдал её Ниису». «Да, только он забыл предупредить, что эта штука оказывается живая». «Может, он просто не предполагал, что ты сумеешь ее разбудить? Обычно такие вещи хранятся в особых шкатулках. Если артефакт поместить внутрь, то он уснет. его можно без труда перевести, подарить, выбросить или закопать» вот она не было никакой шкатулки статуэтка просто стояла на полке, поэтому мне и в голову не пришло что с ней что то не так дом ненадолго задумался возможно шкатулка была утеряна повреждена разбита или же тан настолько боялся что артефакт украдут что оставил его без специальной защиты понадеявшись что магическая сеть на сейфе убережет статуэтку от воров я настороженно покосился на притихшую пакость а может тан и был ее настоящим хозяином. «Нет». Без тени сомнения выдал дом. «Если бы зверюга выбрала Тана, то хранить ее в сейфе не было бы необходимости. Такие артефакты защищают себя сами. Да и тебе в руки она бы не далась. Скорее всего, Тану эта вещь досталась после смерти бывшего хозяина, и он наставил ее в надежде стать следующим. Ему, вероятно, не повезло. Статуэтка его не выбрала, поэтому Тан просто спрятал ее подальше» а кто-то другой об этом узнал и решил ее выкрасть». Я нахмурился. «А как же тогда Ниис? Почему эта дрянь не сбежала сразу, как только я ее отдал?» «А ты никаких приказов ей перед этим не отдавал?» «Ну, велел сидеть тихо». «Хм, вот она и сидела», — хмыкнул Макс. «Если Неис знал, с чем имеет дело, то наверняка упаковал ее в ту самую шкатулку или в антимагический мешок и отдал в таком виде заказчику. Тот, понятия не имея, что артефакт уже запечатлен, открыл мешок, и твоя зверушка проснулась. Естественно, обнаружила, что вместо хозяина ее пытается облапать какой-то посторонний тип. Короче, все ясно. В доме заказчика наверняка остался хотя бы один покалеченный, а то и обгрызенный труп. А у тебя теперь прибавление в семействе. «Да на кой оно мне надо?» «Любые артефакты полезны», — резонно предположил дом. Не зря же за это такие деньги предлагали. Прикажи ей что-нибудь, если она тебя выбрала, то будет слушаться. Эй, ты, иди сюда!» Не слишком охотно велел я, посмотрев статуэтки в глаза. Та вздрогнула, переступила лапами, потом зашипела и действительно прыгнула, приземлившись мне точнюхонько на макушку. «Вот зараза!» С трудом выпутав ее из волос, я поднес Нуру, ну или Нуриху, а может и Нурятиху, к лицу. Пакость висела смирно, только лупала глазками. Дергала хвостом туда-сюда и время от времени шипела, широко разъевая клыкастую пасть. При этом на ощупь она по-прежнему оставалась холодной, а по серебристой чешуе пальцы скользили, как по обычному металлу. «И что мне с ней делать?» Осведомился я, брезгливо держа Нуру за шкирку. «Надо узнать, что она умеет». «И как интересно. Думаешь, эта штука умеет разговаривать?» «Раньше такие артефакты создавали в качестве защитников, охранников, друзей или компаньонов», – задумчиво отозвался Макс. «Но для охранника твоя зверушка слишком мала. Для друга и компаньона очень уж агрессивна. Возможно, ее имело бы смысл использовать в качестве шпиона. Но она еще и чересчур приметна. Да и какой с неё пруг бесчеловеческой речи? Даже если она что-то разведает, то каким образом сможет передать информацию?» Разве что прежний хозяин создал ее в качестве декорации. Милая безделушка, которую ему зачем-то захотелось оживить. «Безделушка, значит, милая, с такими-то зубами?» Я разжал пальцы и скептически оглядел шлепнувшуюся на пол тварюшку. «Мелкая, вредная, кусачья. Хорошо только то, что она чем-то похожа на мою первоначальную форму. При виде дернувшихся в ее сторону нуряд она снова злобно оскалилась» после чего прыснула прочь, скарабкалась по стене и, нырнув за широкий плинтус, затаилась. Обиженно наморочили на сыма и оставшиеся без добычи звери. Пакость сверху прошипела что-то неразборчивое и для острастки класнула зубами. Но Рета, приняв это за вызов, тут же кинулись к стене и, поднявшись на задние лапы, попытались дотянуться до незваной гости. Но та, столь же проворно, перебралась сперва на люстру, затем на потолок. И, проделав в нем целую дорожку дырок от когтей, умчалась куда-то за угол. Но ряда немедленно кинулись следом. Из коридора вскоре донеслось шипение, клацание когтей и недовольный рёв на несколько глоток, после чего шум переместился в сторону лестницы. Сперва усилился, а потом затих где-то в районе подвала. «Пойду прослежу», — обеспокоенно бросил Макс когда через несколько тин внизу снова что-то заскреблось. «А то у меня же золото, драгоценности там припрятаны. Мертвые души в клетке сидят. Опять же, мрамор белый, с приморских карьеров привезённый. Паркет заморский, наборный, из морёного дерева». Я только отмахнулся. Вот уж чего-чего, а носиться по всему дому за ожившей статуэткой я точно не собирался. Если что, прибью ее Или вытурю на улицу. А пока пусть она хотя бы зверей моих развлекает. Это такая живая и почти ручная мышь, за которой им будет нескучно гоняться. С этими мыслями я зевнул и, успокоившись насчет неожиданного приобретения, благополучно отправился в спальню, где в скором времени также благополучно уснул, даже не подозревая, насколько же сильно ошибался. Всего за пару дней пакость умудрилась поставить на уши весь дом. Порядком разозлила меня, выбесила моих зверей и довела до истерики беднягу Макса. «Мало того, что я натыкался на нее за каждым углом, мало того, что она при каждом удобном случае пыталась свить у меня на голове гнездо, так при попытке выдворить ее вон, эта сволочь еще и кусалась!» Сколько мата услышал наш тихий и спокойный дом, когда тем же вечером, едва продрав глаза, я обнаружил, что мелкая тварь выгрызла нору у меня в подушке и накидала перьев мне в волосы. А сколько раздалось чуть позже, когда я попытался выпутать яростно верещащую дрянь из намертво перепутанной шевелюры. Честное слово, я не прибил ее только потому, что мерзкая тварь снова тяпнула меня за палец и проворно сбежала, юркнув в вентиляцию буквально за миг до того, как в стену ударился мой башмак. Оттуда она пробралась в подвал, мудрившись прогрызть трубу и вывалиться из нее рядом со стойкой, на которой лежал управляющий кристалл. Сам кристалл Нура повредить не смогла, потому что бегала по верхнему миру, а стойка находилась на изнанке. Но заметить точно заметила, потому что сперва начала деловито сновать в тех местах, где находились металлические ножки. Демонстративно разевала пасть, а затем подругань Макса шмыгнула в кладовку, где навела настоящий террор среди мирно лежащего золота. Когда я прибежал на крик и увидел, с какой устрашающей скоростью убывают наши общие накопления, то разородился еще одной непечатной тирадой и велел маленькому чудовищу оставаться на месте пока я буду его убивать». Макс ведь сказал, что пакость должна слушаться, и я свято верил в это до тех пор, пока мелкая сволочь, прямо у меня на глазах до да золотой, с наглым видом не прошмыгнула между моих ног и снова не сбежала. Я ее звал, ругал, угрожал, все без толку. На команды Нура не реагировала. Призванные мной Улиши, конечно, ринулись в погоню, но как бы дико это ни звучало, даже им не удалось поймать подлое создание». Эта паскуда чуяла их даже с изнанки. Нет, сама туда убежать не смогла, иначе от нее вообще спасения бы не было. Но приближение нуряд каким-то образом угадывала. Более того, она, загодя, предвидела их маневры, оказалась достаточно быстра, чтобы опережать их даже на прямой, а уж пряталась так ловко, что я только зубами скрипел, в очередной раз увидев ее исчезающий в стене тощий хвост. При этом она была прожорлива до такой степени, что я только диву давался. Она жрала всегда, везде, все подряд, от золота и драгоценных камней до штукатурки и подоконников. Всего за одну ночь это чудовище умудрилось уничтожить столько драгметаллов, что мне хватило бы на неделю. Она прогрызла все двери, которые имелись в доме, испортила плитку в ванной, дочисто сожрала металлический рассекатель на душе, проделала сквозную дыру в потолке, Процарапала сотни дорожек на стенах и потолках, словно у нее когти были не из мягкого серебра, а как минимум из титана. Эта тварь даже в подвале умудрилась во второй раз накуролесить, искрошив в труху одну из плит на полу и выпустив на волю припасенные для Макса мертвые души. Их мы, конечно, поймали и усадили в другую камеру, но сколько времени на это ушло? А что эта поганка сотворила с запасом продуктов? Нет, сама ничего не съела но поднакусывала абсолютно все: и мясные пироги, и сочный окорок, даже у крынки с вареньем прогрызла глиняное днище, отчего сладкая каша затопила весь стол и безнадежно испортила мясные деликатесы. То, что не понравилось, дерзкая крыса выплюнула обратно. Тарелки разбила, чашки сбросила на пол, ложки раскидала по всему коридору, вдобавок понадкусовов и их. Стихийное бедствие, а не статуэтка. «Я убью тебя!» Простонал я с бессильной злостью, обнаружив в гардеробной очередной ковардак в котором целыми остались только трусы. «Я убью тебя, сволочь чешуйчатая! Я тебя убью, слышишь?» Тварь, если и слышала, не отозвалась, но весь следующий день мы с улишами только тем и занимались, что охотились на проворную крысу и ставили на нее ловушки. Ближе к ночи мои нурята всё-таки выследили ее на чердаке откуда ей было попросту некуда деться. Макс, преисполнившись злости за испорченный тайник, прихлопнул затаившуюся дрянь тяжелым подносом. Сверху уронил комод, старый казан и даже невесть, откуда взявшееся пушечное ядро. Серебряная сволочь, правда, от этого не пострадала, но когда под ней провалился деревянный пол, она с негодующим писком рухнула вниз. А там, внизу, ее уже ждал я. И в бешенстве хлещащий воздух Изя, который из-за поганой крысы остался сегодня без обеда. Когда я выбрался из облака пыли, держа на вытянутой руке истошно верещающую пакость, в моей душе клокотала жажда убийства вперемешку с мстительной радостью. Наконец-то попалась тварюга прожорливая, под промышленный пресс ее и с чувством размазать до состояния серебряного блина, прямо чтобы все кишки наружу, чтобы глазенки красные лопнули от напряжения. Жаль только, что пресса у нас при себе не было. Но взбешенный Макс пообещал его создать, если я нарисую понятный чертеж. а у Лиши добуду строительные материалы и парочку клякс в качестве источника энергии. Поскольку ждать пресса я не хотел, то решил обойтись более доступными методами. Но перед этим протащил истошно верещающую тварь по всему дому, натыкал ее носом во все гадости, которые она натворила, измазал наглую морду в варенье, обмакнул в разбросанные по постели перья, от души впечатал выдущий от пола до потолка выгрозенную зубами борозду в белоснежной колонии и при этом каждый раз с чувством приговаривал. «Нельзя это делать! Ты поняла, сволочь малогабаритная? Нельзя! Нельзя! Нельзя!» Тварь плевалась, шипела и отчаянно фыркала. Пыталась отворачиваться и кусаться, стягала меня хвостом. Грозно топорщила мелкие чешуйки на загривке. И только когда я, окончательно озверев, наорал на нее так, что стены затряслись, а потом демонстративно отдал Изи на растерзание, она внезапно притихла. Увидев разинутую пасть на хвосте, испуганно пискнула. Может, додумалась, дура серебряная, что церемониться с ней никто не будет. И как только Изя попытался ее заглотить, как-то вся сжалась, кукожилась и неожиданно выронила из лап маленький прозрачный кристаллик. Когда он с тихим стуком шлепнулся на загаженный стол, я сперва не придал этому значению. Но следом за первым кристалликом последовал второй побольше, и подозрительно ярко сверкнув, брякнулся в разлитое поверх окорока варенье. Я раздраженно рыкнул, но третий кристалл, выпавший из нуры и покатившийся по полу, все же привлек мое внимание. Не разжимая пальцев, я наклонился. Поднял непонятную вещь и озадаченно нахмурился, обнаружив, что держу в руках самый настоящий бриллиант, вернее, не что иное, как уже ограненную и совершенно бесподобную слезу Аимы. Редчайшее сокровище, за обладание которым не всякий святой удержался бы от греха. Но откуда оно взялось у испуганно вытаращившей глаза крысы? Нашла, украла? Но где и когда, если последние два дня она не покидала дома? Тогда, может, у Макса в подвалах был неучтенный тайник? Да ну, его бы мои улиши давно вынюхали. У них на драгоценности просто бесподобное чутьё. Я грозно возрился на притихшую пакость. И тут она, окончательно сжавшись, вдруг приподняла хвост и выронила из-под него еще один бриллиант. Самый настоящий, круглый, играющий десятками граней, безупречный, который прямо у меня на глазах, шлепнулся в варенье и начал медленно в нем тонуть что за олег вдруг восхищенно прошептал вездесущий макс я кажется знаю что за артефакт тебе достался гадящая бриллиантами крыса раздраженно буркнул я нет она не просто ими гадит она их ну производит из чего да из всего понимаешь Все, что она не сожрет, твоя крыса переводит в слезы Аимы. Это... это невероятно! Знаешь, за сколько их можно продать?» Я приподнял присмиревшую Нуру, но та больше не думала сопротивляться. Висела маленькая, вся сжавшаяся в комок, испуганная и страшно виноватая. Глаза большущие, красные, как у кролика-альбиноса. Чешуйки на спине от страха поднялись дыбом. А из-под хвоста у нее один за другим так и продолжали падать... Одинаково крупные, идеально круглые, заманчиво посверкивающие. Когда до меня дошло, какого ляда жадный Тан так берёг эту крысу, все наконец, встало на свои места. Сумасшедшая, а на самом деле ничтожная плата за этот странный заказ, сжатые сроки, безумная защита на сейфе. Да такое сокровище точно следовало беречь, а если повезло заполучить его в руки, то в лепешку расшибиться, чтобы снискать благосклонность артефакта умеющего буквально из воздуха создавать слезы Аимы. Однако стоило мне только представить, как Тан с трясущимися руками и горящими алчностью глазенками стоит над несчастной тварью, держа внизу сложенные ковшом ладошки. А та, сгорбившись один за другим с натугой, выкакивает из себя бесценные бриллианты. «Блин, я заржал!» Причем заржал так, что плюхнулся настоящее рядом кресло, выпустил из рук испуганно пискнувшую пакость, отчего та со смачным шлепком приземлилась прямо в огромную лужу варенья. Правда, на этот раз Нура уже не пыталась убегать. Нервно покосившись на обескураженно клацнувшего зубами Изю, она поднатужилась и выкатила на стол еще несколько камушков. Потом опасливо посмотрела на ржущего меня. Подумала. Вытерла испачканные варенье лапки, а бы без того грязную скатерть, после чего выдавила из-под хвоста бриллиант покрупнее. вздохнула и застенчиво отведя глаза, пододвинула его на край стола. «Мол, это тебе, возьми, а? Пойми и прости». Я заржал еще громче, к вящему недоумению толкующихся, возле двери нурят. «Сука, да слёз!» Ржал и просто не мог остановиться. «Нет, это ж каким извращенным умом надо обладать, чтобы вылепить из серебра зубастую крысу и превратить ее в инкубатор для баснословно дорогих камней?» Я, правда, не знал, как именно у нее устроены кишки и как работают завязанные магическим узлом шестеренки, раз прямо на ходу создают из всякого хлама полноценные бриллианты. Но больше всего меня терзала мысль, как, млять крыса умудряется их гранить. Какие, мать, ее так загадочным местом? Может, она поэтому так нагло себя и вела? Привыкла, понимаешь, что прежние хозяева ее баловали и ублажали и сладко чмокали во всякие разные места — А что, за такие таланты, ей, может, еще и попку подтирали мягкой бумажкой. И только я, сатанев от ее проделок, на полном серьезе собрался от нее избавиться. Эм, Олег? обеспокоенно спросил Макс, когда я откинулся на спинку и, все еще продолжая ржать, вытер кулаком градом катящиеся слезы. С тобой все в порядке? Нет, мотал головой я. Может, тебе помочь? «Водички там принести, в лицо побрызгать». «К сборщикам твою водичку! Водки лучше дай, или вина подгони. Такое ценное приобретение надо обмыть». Макс озадаченно помолчал, но вскоре на стол со звоном брякнулся графин с прозрачной жидкостью и две стопки. Я вытащил пробку и с любопытством нюхнул. «Ого, какая водка! Первоклассный перевач! Да еще и с ароматом каких-то травок! Ну что, вздрогнем?» На бульку в полстопки предложил я, не дожидаясь ответа, а прокинул её внутрь. По глотке и пищеводу, словно огненная лава прошлась, я выдохнул, торопливо занюхал рукавом. Но ржать все таки перестал, успокоился, снова включил мозги и совсем другими глазами взглянул на притихшую крысу. А потом четко, раздельно сказала. «Не будешь слушаться, утоплю в этом самом графине, за спиртую, за мариную». «А потом сожру, поняла?» «Мя!» Испуганно пискнула крыса, втягивая голову в плечи. «Тогда живи!» Разрешил я и сделал отмашку Изи оставить ее в покое.